Глава 11 «Хэвок, тихо!» — прошипел Кол, но волк не унимался и продолжал лаять, просовывая нос в щель между дверями амбара и царапая их когтями. «Что ты там видишь, дружище?» — спросил Аарон. «Там кто-то есть?» Тамара шагнула к волку. «Может, твой отец вернулся?» У Кола бешено забилось сердце. Он бросился к двери и, оттянув Хэвэка, распахнул его, впустив в амбар холодный воздух. Хэвэк выскочил наружу. Всё было тихо. На ночном небе горел тонкий месяц. Кулу пришлось сощуриться, чтобы разглядеть Хэвэка, который носился, рассекая заросли травы между рядами покорёженных машин в темноте, кажущихся особенно зловещими. «Что там такое?» Испуганно прошептал Джаспер, указывая куда-то в сторону. Арен вышел вперёд. Теперь они вчетвером столпились перед открытым входом в амбар. кол проследил взглядом за рукой Джаспера. В первую секунду он ничего не заметил, но затем, присмотревшись, различил за одним из автомобилей какое-то плавное движение. Тамара ахнула. «Существо, разрастаясь с каждой секундой всё больше», оказалось прямо напротив них. Его поверхность сверкала в лунном свете. Монстр был словно отлит из жидкого металла, тёмного и влажного, точно смазанного маслом. Глаза сияли двумя мощными фонарями, прорезающими тьму. А рот... Кул испуганно вытаращился, когда огромная нижняя челюсть монстра опустилась, явив ряды треугольных металлических зубов, в следующую секунду сомкнувшихся на капоте старого Ситроена. Раздался душераздирающий скрежет. Монстр запрокинул голову и проглотил всю машину целиком, так что его широченный живот колыхнулся и выпятился бугром. Сам же монстр на глазах стал еще больше. «Это элементаль!» — звенящим голосом произнесла Тамара. «Элементаль металла!» «Он напитывается силой от всех этих машин и мусора». «Нужно убираться отсюда, пока он нас не заметил», — заявил Джаспер. «Трус», — язвительно бросил Кол. «Это дикий элементаль. Разве это не наша работа разбираться с такими, как он?» Джаспер расправил плечи и сердито на него зыркнул. «Слушайте, нас это не касается. Мы должны защищать людей. Я не хочу умереть в попытке сберечь накопления твоего отца». «Ему будет лучше без них, если он, как ты говоришь, всё-таки не работает на врага. Это очень большое, если. А нам лучше валить отсюда». «Заткнись», — отрезал Аарон. «Просто помолчи». Он поднял руку. Металлический браслет на его запястье засветился. Кол увидел, как его ладонь начинает источать тень, наполовину скрывшую кисть. «Прекрати». Тамара схватила его за запястье. «Тебе ещё не хватает опыта работы с пустотой. А этот элементаль слишком большой. Прикинь размеры дыры, которую тебе придётся открыть, чтобы избавиться от него». Теперь уже рассердился Аарон. «Тамара!» «Э, ребят!» — вмешался Джаспер. «Я в курсе, что вы спорите и всё такое. Но мне кажется, он только что нас заметил». Джаспер был прав. Глаза в фонари светили в их сторону. Чудовище двинулось к ним, и Тамара отпустила руку Аарона и внезапно резко повернулась к Колу. «Что нам теперь делать?» — спросила она. У Колу от неожиданности пропал дар речи, что было к лучшему, потому что вместо него ответил Аран. «Мы отправимся к мисс Тисдейл и будем её защищать. Если эта штука случайно сюда забрела...» «Может, она насытится машинами и уйдёт с миром. Но если нет, нам придётся с ней сразиться». «Элементали металла редки», — заметил Джаспер, поднимая рюкзак Тамары. «Я мало что о них знаю, но они точно не любят огонь. Если он нападёт на нас, я выставлю огненный экран договорились?» «Я сама могу это сделать», — возразила Тамара. «Неважно, кто это будет», — раздражённо рявкнул Арен. «А теперь бежим!» Они бросились к фермерскому домику. Кол бежал последним не только из-за больной ноги, но и потому что беспокоился за хэвока. Ем очень хотелось позвать волка, убедиться, что с ним все в порядке, но он боялся, что это привлечет внимание Элементаля. И Кол сильно сомневался, что умеет от него оторваться, если тому приспичит за ним погнаться. Тамара, Аарон и Джаспер уже заметно его обогнали. Монстр продолжал перемещаться между рядами машин, то наполовину скрываясь за ними, то представая во всем своем ужасающем величии. Он двигался неторопливо, напоминая кота, подбирающегося к добыче. Он медленно приближался, разрастаясь каждый раз, откусив от очередного автомобиля. Когда до дома миссис Тиздейл оставалось совсем немного, Кол заметил, наконец, что с домом что-то не так. Внутри строения горел свет, но и из всей передней части. Входная дверь и часть стены отсутствовали, явив обрывки проводов и обломки досок. Аарон первым сбежал по ступенькам. «Миссис Тисдейл!» — закричал он. «Миссис Тисдейл, вы в порядке?» Кол, морщась от боли в ноге, поднялся следом. Мебель внутри была вся разворочена, кофейный столик превратился в щепки. Диванчик горел. В почерневшем углу комнаты тоже пылал огонь. Миссис Тисдейл лежала на полу с жуткой раной на груди. Ковер под ней весь пропитался кровью. Кол в ужасе замер. В луже крови мерцали крупинки металла. Аарон упал на колени рядом с женщиной. «Миссис Тисдейл!» Она открыла глаза, но, похоже, была не в силах сфокусировать взгляд. «Дети!» прошелестела она, и от её голоса кровь стыла в жилах. «Дети, они идут за вами!» Кул припомнил то немногое, что он знал об исцеляющей магии. Он видел, как Аликс с помощью магии Земли лечил сломанную лодыжку Дрю. Он опустился рядом с Аароном и попытался воззвать к Земле. Если ему удастся её вылечить, Может это станет доказательством, что его магия, вопреки убеждениям Аластера, способна творить добро, что он сам был куда лучше, чем считал Аластер, что, возможно, он был хорошим человеком. Он осторожно прижал пальцы к её ключице и вообразил себя чем-то вроде трубопровода, качающего энергию земли. Но в следующую секунду она толкнула его руку. Ужас, слишком поздно. Сказала миссис Тисдейл. «Но вы ещё можете спастись. Бегите отсюда. Кол, я была там в тот вечер, когда ты решил, что Хэвок сбежал. Это я приковала его в подвале. Я знаю, что на кону». Кол в ужасе отшатнулся от неё. «О чём она говорит?» Спросила Тамара. «О чём вы, миссис Тисдейл?» «Это просто элементаль», — подхватил Аарон. «Мы с ним справимся. И поможем вам». Он посмотрел на Тамару и Джаспера. «Может, стоит связаться с магистериумом и попросить о помощи?» «Нет», — судорожно выдохнула старуха. «Вы что, не знаете, кто это? Его зовут Автоматонос». Это древний ужасный монстр, которого маги-магистериума пленили несколько столетий назад. В уголках ее рта появилась кровь. Она с трудом перевела дыхание. Если он здесь, значит, те... те маги послали его за вами, чтобы убить вас. Кол содрогнулся, припомнив лекцию мастера Руфуса о томившихся под магистериумом элементалях. о том, какой страшной силой они обладали, и о том, что победить их не представлялось возможным. «Они послали его за аластером Вы это хотели сказать?» — уточнил Джаспер. «Он вломился в мой дом», — прошипела она. «И потребовал, чтобы я сказала, где вы. Не аластер а вы четверо». Её взгляд остановился на Ароне. «Беги скорее, Творец!» Лицо Аарона побелело от шока. Бежать от магистериума? Не от врага? Её губы скривились в странном подобии улыбки. «Тебе никогда не сбежать от врага смерти, Аарон Стюарт!» Сказала миссис Тисдейл. И хотя обращалась она к Аарону, смотрела она на Кола. Он встретился с ней глазами, и в этот миг её взгляд потух. берегись закричала тамара металлический монстр автоматона сворвался в дом через сломанную стену сейчас он был воистину огромен выставив вперед плоские руки размером с канализационные люки он разнес потолок и пробил в полу дыру расчищая для себя пространство Вскрикнув кол упал в бок чудом избежав перспективы быть раздавленным поваленным шкафом По полу разлетелись обломки и посыпалась одежда. Вдруг между полом и остатками потолка стала живая стена огня. Джаспер с напряжённым лицом смотрел на ревущего и дёргающегося автоматонаса. « «Бегите!» — сказал он Колу. «Скорее, я за вами!» Колу стало ужасно стыдно за то, что он назвал Джаспера трусом. Оттолкнувшись от пола, он поковылял в заднюю часть дома. Аарон и Тамара побежали за ним. В руке Тамары вспыхнул огненный шар. Девочка, взмахнув косами, обернулась на Джаспера. «Давай, Джаспер!» — закричал Аран. «Сейчас!» Джаспер потушил стену огня и со всех ног рванул к ним. Элементаль бросился следом. В миг, когда Джаспер вместе с Колом выскочили наружу, Тамара зашвырнула огненный шар в утробу монстра. Создание огненного экрана стоило Джасперу немалых сил. Сделав пару шагов по траве, он упал. Кул шагнул к нему, но в растерянности остановился. Убежать с Джаспером на плечах не могло быть и речи. Ноги едва выдерживали его собственный вес. Тамара выбежала на лужайку. Следом дом покинул Аарон. Автоматонос был прямо позади них. Вокруг него бушевало пламя, что-то из мебели поджигалось от огня Джаспера, и теперь горели не только шторы, но и сами стены. Весь дом должен был с минуты на минуту вспыхнуть. «Джаспер!» Кол потянул Джаспера за руку, чтобы он хотя бы поднялся. Джаспер встал на колени, и исторг вопали ужаса. Кол развернулся и увидел, что над ними, закрыв собой лунный месяц, навис элементаль. Его руки, похожие на огромные металлические клешни, готовились сомкнуться на Коле и Джаспере и разрезать их пополам. Кол вспомнил ярость, которую он испытал в отцовском подвале прошлым летом, и как он посмотрел тогда на Алластер, направив в него свои эмоции. Сейчас он тоже попытался собрать все переживаемые им гнев, страх и отвращение и направить их в автоматоноса. Монстр с жутким грохотом, как от раздираемой в клочья ржавой машины, отлетел назад. Скрежет сменился нарастающим рёвом. Автоматонос повернулся к Тамаре и Аарону. Аарон встал перед Тамарой и поднял руку. Но монстр смахнул его в сторону, точно надоедливую мошку. И, схватив Тамару, поднял её в воздух. «Тамара!» Колб бросился к элементалю, забыв на мгновение, что тот был страшным, огромным и смертельно опасным. Воображение уже нарисовало ужасную картину, в которой металлическая клешня сомкнулась и раздавила Тамару. Где-то на периферии сознания он отметил, что Аарон тоже бежал и кричал. А Тамара молча барахталась в клешне монстра. И вдруг автоматона дернулся и пошатнулся. Тамара упала в траву. Элементаль развернулся, и Кол увидел на его спине Хэвока. Охваченный хаосом волк вгрызался в металлическую кожу монстра. Ночной воздух зазвенел от визга раздираемого металла. Но монстр встряхнулся, и лапы Хэвока, потеряв точку опоры, бестолково забили по воздуху. Еще секунду он держался за него зубами, но его, отчаянно заскулившего, отшвырнуло в сторону дома прямо в огонь. Забыв об элементале и грозящей им всем опасности, Колт сфокусировал все свое внимание на волке и призвал магию воздуха, формируя из закручивающегося потока нечто вроде подушки. Точно со стороны он слышал, как монстр с грохотом подбирается к нему — И спокойно, словно это его совершенно не касалось, подумал, что, испугавшись за волка, он подставил их всех под удар. Но ему было всё равно. Хавок упал в воздушные силки и слегка подпрыгнул, взметнув лапами и широко распахнув глаза воронки. Кул медленно опустил волка на землю, осторожно. И в этот момент элементаль хлестнул по нему. Кола словно сбила с ног цунами. Он услышал, как Тамара выкрикивает его имя, и в следующую секунду рухнул спиной на землю с такой силой, что по всему телу пронеслась ударная волна. Он перевернулся на живот, выплюнув попавшую в рот грязь и травинки, и, подняв глаза, увидел над собой элементаля. Он казался невероятно огромным, размером с небо, которое закрывал своим телом. Кол попытался подняться, но больная нога подломилась, и он упал назад на траву. Краем глаза он видел бегущую к нему Тамару с развивающимися за руками верёвками из огня, но понимал, что ей никак не успеть. Автоматонос уже раздявил зубастую пасть и наклонился к нему. Кол впился пальцами в землю в попытке воззвать к магии земли, но времени не хватило. Он уже чувствовал вонь металла и ржавчины изо рта Элементаля, собирающегося его проглотить. «Стой!» Элементаль запрокинул голову. Кол развернулся и увидел позади себя арона. Его рука была вытянута вперед, а перед ладонью клубилось черное маслянистое облако. Выражение его лица было Колу незнакомым. Глаза пылали точно раскаленные угли, а лицо скривилось в гримассе, поразительно похожей на улыбку. Чёрная маслянистая пустота сорвалась с руки Аарона и залетела прямо в глотку автоматоноса. В течение секунды ничего не происходило. Затем монстр задрожал, оглушительно зазвенев. Кол в немом изумлении наблюдал за тем, как элементале точно сминала невидимая рука гиганта. Его толстые металлические бока начали втягиваться внутрь, Он распахнул пасть, и Кол увидел внутри бурлящую, пузырящуюся черноту и понял, что случилось. Элементаль всасывался сам в себя. Каждое его сочленение, каждый винтик, каждая пластинка и моторчик растворялись в разрастающейся пустоте, которую Аарон заставил его проглотить. Кол почувствовал чью-то руку у себя на плече, и Аран помог ему подняться на ноги. Злая маска исчезла. Друг мрачно смотрел, как автоматонос издал последний рёв и исчез в пятнышке тьмы, быстро растаявшем в воздухе вслед за ним. «Что с ним случилось?» — спросил подбежавший к ним Джаспер. «Куда он делся? Он умер?» Кул обвёл взглядом пылающий дом и развороченной машины. Ему было всё равно, куда исчез автоматонос. Главное — что все они остались живы. «Он в пустоте», — нейтральным тоном ответил Аарон. «Он больше не вернётся». «Скорее!» — поторопила их Тамара. «Нужно отойти на безопасное расстояние от огня». Они направились к ангару. Хэвок бежал впереди. Сильно пахло дымом, и пожар у них за спиной освещал всё вокруг, точно был разгар дня. «Нам нужно вернуться в магистериум». с трудом выговорил Джаспер, едва переводя дух. «Рассказать им, что мы узнали!» «Отец Кола был в непосредственном контакте с последователями врага. Не забыли? Он собирается отдать им алкохест. Нам нужна помощь!» «В магистериум мы не вернёмся», — сказал Аран всё тем же жёстким, спокойным тоном. У Кола возникло ощущение, что он изо всех сил подавляет рвущиеся наружу чувства. «Они прислали за нами эту штуку». «За Алластером, ты хотел сказать», — поправила его Тамара. «Ты же не веришь словам той старухи, нет?» «Ещё как верю». «У неё не было причин лгать», — согласился Кол. Голос арана зазвенел. «Если не они отправили его, зачем тогда он напал на миссис Тисдейл? Зачем он напал на нас? Они должны были приказать ему не причинять нам вреда». «Может, они подумали, что если им не удастся вернуть нас, лучше нам погибнуть, чем оказаться в лапах врага?» — предположил Джаспер. Все поражённо на него посмотрели. «Это похоже на ассамблею», — пожал он плечами. «Я думал, ты хотел вернуться», — заметил Кол. «Я хочу...» «Но вы всё перевернули с ног на голову». Джаспер закатил глаза, окинув кола хорошо знакомым взглядом, будто был вынужден общаться с полным идиотом. Чем дольше мы в бегах, тем крепче будет их уверенность, что им необходимо свести свои потери к минимуму. Убрать сначала Аарона, потом нас, чтобы не осталось свидетелей. И всем дружно всплакнуть над этой трагедией. Если Константин Мэдден доберётся до Аарона, он может его убить. А может промыть ему мозги. Думаю, этого они и боятся. «Что, если Аарон окажется у Константина?» «Это автоматически ознаменует их поражение в войне!» «Без арана они так и так её проиграют», — возразила Тамара. «Он творец!» Они как раз дошли до Амбара. Под всполохами огня лицо Джаспера казалось высеченным из камня. «Ты, похоже, слабо представляешь себе, как они ведут дела!» «Хватит!» — сказал Кол, повернувшись лицом к остальным. «Вы возвращаетесь в школу. Думаю, я смогу остановить отца, если успею вовремя его найти. Я должен с ним поговорить. Должен попытаться. Но для вас это становится слишком опасно». «Они никогда не поймут, что происходит на самом деле», — подумал он. «Папа хочет вернуть своего сына. Он думает, что если мастер Джозеф получит алкохест, то всё исправит». «Сделает меня настоящим Коломом-Хантом». Но мастер Джозеф обманывает его, пытается заманить к себе. Он, скорее всего, просто убьёт его, как только алкохист окажется у него. Но Кол не мог им об этом рассказать. «Тебе никогда не сбежать от врага смерти». «Ну уж нет», — заявила Тамара, скрестив руки на груди. «Будешь ли ты один, или пойдём мы все вместе, безопаснее от этого ни для кого не будет». «Ты даже не знаешь, куда направляется аластер вообще «Вообще-то, кажется, знаю», — сказал кол Он отодвинул дверь и захромал внутрь. Остальные, включая Хевака, ждали снаружи, пока он не вернулся с письмами от мастера Джозефа. кол поднёс одно из них к свету. «В каждом письме под именем мастера Джозефа идут цифры», — сообщил он. «Ну да, наверное, дата», — сказал Джаспер. Колл вслух прочёл. «45, 1661, 67, 2425». «Такой даты быть не может, разве что на Марсе». Тамара склонилась над письмом. «Это...» «Координаты», — договорил за неё кол «Широта и долгота. Подобные цифры отец вбивал в свой навигатор». после чего тот показывал, как проехать к нужному месту. Джозеф дал отцу знать, где он находится. «Значит, и мы отправимся туда», — подытожил Аарон. «Надо лишь подумать, куда вбить эти координаты». «Сюда». Тамара достала свой телефон и коснулась экрана, но тот остался чёрным. «Ой, кажется, зарядка кончилась». «Подойдёт любой компьютер с доступом в интернет». Кол сложил письмо. «Но нет никаких «мы». Я отправляюсь один». «Мы не оставим тебя, и ты это знаешь», — возразил Аарон и поднял руку, пресекая дальнейшее возражения. «Слушай, к тому моменту, как мы вернёмся в школу, твой отец уже, возможно, успеет встретиться с мастером Джозефом. Времени что-либо предпринять может просто не остаться, даже если нам удастся убедить мага в том, что нам известно». «А если мы доберёмся до Джозефа и вернём алкохист, нас встретят с почестями», — добавила Тамара. «И потом, они уже отправили за нами монстра. Пока мы не знаем, можем ли им доверять, остаётся один путь. Вперёд!» Кол посмотрел на Джаспера. «Ты не обязан идти». Ему было стыдно, что он вовлёк Джаспера во все эти неприятности. «О, нет, я с вами», — отозвался Джаспер. «Если на нас охотятся монстры, я предпочитаю держаться рядом с Творцом». «Разве можно считать ребят из Магистериума хорошими, когда они отправили монстра убить нас только потому, что мы сбежали из школы?» — заметил Аран. «Мы же просто дети». «Не знаю», — сказал Кол. Он начал думать, что, возможно, в мире вообще нет хороших ребят. Есть лишь люди с более или менее длинной графой «за» в списке вселенского зла». Тамара вздохнула и провела рукой по волосам. «Сейчас нам нужно добраться до ближайшего города и достать новую одежду и что-нибудь поесть. Мы выглядим, как пережившие пожар и потом еще вывалившиеся в грязи. В толпе нам будет не непросто затеряться». Хэвок услышал про вывалившихся в грязи, тут же приступил к обозначенному занятию. Колл был вынужден признать правоту Тамары. Они были грязные, но не как актёры в фильмах, которые обходились одним художественным мазком на скуле. Их форма была вся разорвана в пятнах крови и маслянистых остатках элементали металла. «Думаю, пора выбираться», — без намёка на энтузиазм предложил Джаспер. «Пешком мы не дойдём», — возразил аран «Поедем на машине. Их тут три сотни наберётся». «Да, только большая часть тех, что не успели съесть, не заводится», — заметил Кол. «А в тех, что работают, нет ключей, ждущих, чтобы мы их повернули». «Да ладно тебе», — отмахнулся Аарон. «Не зря же у меня отец в тюрьме. Думаю, я смогу завести какой-нибудь из них и без ключа». И он, уверенно расправив плечи, направился к автомобильному кладбищу. «Вот он какой, наш творец», — съехидничал Джаспер. макхауса и великий угонщик». «Мне казалось, ты говорил, что твой отец сбежал», — сказал Кол, нагнав Аарона. «И что ты не знаешь, где он сейчас?» Аарон пожал плечами. «Думаю, никому не хочется признаваться в том, что его отец за решёткой». В тот момент отец-заключённый представлялся Колу не самой худшей альтернативой, но он благоразумно об этом умолчал. Колл помог Арону остановить выбор на одной из купленных Алластером машин. Тёмно-изумрудного цвета Моррис Минор с контрастными красными кожаными сиденьями Это был один из самых молодых автомобилей в коллекции Алластера. Выпуск 1965 года. И в отличие от большинства остальных, у него был рабочий двигатель. Но он не быстрый, предупредил Колл. «Нам придётся держать меньше 40 миль в час даже на магистралях. И в нём нет навигатора. Может, отец и собирался его когда-нибудь установить, но дальше планов дело пока не зашло». «А что случится, если мы поедем быстрее, чем 40 миль в час?» — полюбопытствовала Тамара. Кол пожал плечами. «Может, взорвётся? Я не знаю». «Отлично!» — простонал Джаспер. «Кто-нибудь из вас тупоголовых водить умеет?» «Не то чтобы», — пробубнил Ларен, скорчившись на переднем сиденье. Он был занят тем, что перерезал ножом кола провода и по-новому их соединял. «Как ты можешь знать, как угонять автомобиль, но при этом не умеешь водить?» — тяжело вздохнул Джаспер. «Хороший вопрос», — пробормотал Ларен, высовывая голову из-под сиденья. Лицо его его слегка потряхивало. «Думаю, тебе стоит спросить об этом моего отца. Он так и не собрался научить меня, прежде чем угодить за решётку». «Я водила машины для гольфа», — сказала Тамара. «Принцип же один и тот же». Мотор завёлся, оживлённый умелыми руками Аарона. «Поведу я», — вызвался кол, которому отец показывал основы. «Ну, что-то вроде того». Но им и так хватало неприятностей, чтобы беспокоиться о вождении незарегистрированного автомобиля без прав. Кроме того, он был врагом смерти, преступником, мятежником, бунтарем. Нарушение закона могло считаться лишь верхушкой его айсберга зла. Хевак тявкнул, точно соглашаясь с ним. Волк занял пассажирское место спереди и явно не собирался ни с кем его делить. Аарон, выглядевший крайне измождённым, привалился к капоту. Он покосился на Кола, но словно его не видел. «Скажи же, странно. Все ожидают, что я буду героем, а мой отец осуждённый». «Ну, раз мы преследуем моего отца, потому что он украл магический артефакт, я не в том положении, чтобы тебя судить». Улыбнулся Кол, но Арен похоже, этого не заметила. «Просто... не знаю, как объяснить». Константин Мэдден был плохим творцом. «Вдруг я тоже стану плохим? Вдруг это у меня в крови?» Кол потряс головой. Эта мысль была столь неожиданной, что он не сразу нашёлся, что ответить. «Э-э... нет, не думаю». «Ребят, залезайте в машину!» сказала Тамара. «Аарон, ты в порядке?» Аарон кивнул... и с трудом залез на заднее сиденье. Джаспер и Тамара сложили в багажник вещи. К счастью, битва с автоматоносом прошла снаружи. И оставшиеся в ангаре сумки не пострадали. Теперь перед Колом стояла одна задача — ни во что не врезаться. Алластер в некотором роде учил его водить. Кол рулил машинами, которые отец тащил на буксире, или парковал новые, приобретенные на стоянке у фермерского дома. Но это не шло ни в какое сравнение с полноценным самостоятельным вождением. Кол сел за руль и подвинул водительское кресло, чтобы его ноги доставали до педалей. «Газ», — мысленно сказал он, — «тормоз». Затем он поправил боковое зеркало и зеркало заднего вида. «Аластер всегда так делал, когда садился в новый автомобиль». Кол надеялся, что это заставит Ара на Тамару и даже Джаспера подумать, что он знает, что делает. Но знакомые движения вызвали воспоминания об отце, и его накрыла тихая паника. Ему никогда не удастся стать тем человеком, которого любил его отец. Тот человек был мёртв. «Поехали!» — скомандовал Джаспер, усаживаясь на заднем сиденье. Следом за ним в машину залезла Тамара. Оба явно решили оставить Хэвэку самое опасное место. «Если ты, конечно, знаешь, как!» «Я знаю, как!» — огрызнулся Кол, отпустив сцепление и выруливая на дорогу. Морис Минор определённо нуждался в новых амортизаторах. Каждая кочка подбрасывала ребят в воздух. Ещё он так быстро расходовал газ, что, как прикинул Кол, им придётся сделать немало остановок для заправки. оставалось лишь надеяться на лучшее. Он крепко сжал пальцами руль и, прищурившись, не отрывал взгляда от дороги. Сидящий на заднем сиденье Аарон погрузился в некое подобие глубокой дремоты и не обращал внимания на жесткую езду. Даже когда его всего встряхивало, он не просыпался. «Как он там?» — спросил Кол. Тамара коснулась внутренней стороной запястья лба -Арона. Не знаю, «Температуры вроде нет, но он какой-то липкий». «Наверное, израсходовал слишком много магии», — предположил Джаспер. «Говорят, магия хаоса сжигает много энергии». Минут через двадцать они добрались до небольшого городка. Кол заправлял море с газом, пока Тамара и Джаспер зашли внутрь, чтобы за него заплатить. «Думаете, заправщик не заметил, в каком вы виде?» — спросил Кол, когда они вернулись. Их одежда была обгоревшей и грязной. И они были детьми, которым едва ли можно было дать больше 13 Определённо слишком юные, чтобы водить машину». Джаспер пожал плечами. «Он смотрел телевизор. Сомневаюсь, что его вообще волновало что-то кроме оплаты». «Поехали», — поторопила Тамара, устраиваясь на заднем сиденье рядом со спящим Аароном. «Пока он не спохватился». Кол, слушая подсказки Тамары, в руках которой была карта, рулил по городу, пока они не подъехали к закрытому магазину спортивных товаров с просторной и абсолютно пустой стоянкой. Кол очень медленно и осторожно занял свободное парковочное место. аран так и не просыпался. Тамара зевнула. «Наверное, нужно дать ему отдохнуть», — сказала она. «Ага», — сонно отозвался Джаспер. «Ты права. Я сам бодр и полон сил, но магия хаоса сильно ударяет по творцам». Кол закатил глаза. Но, по правде говоря, он и сам устал не меньше, чем они все. Решив, что бороться с сонливостью не имеет смысла, он опустил голову на Хевака и уже через секунду провалился в беспокойный сон. Когда он открыл глаза, Аарон уже проснулся, и Тамара спрашивала его, как он себя чувствует. Салон машины заливал лимонно-жёлтый свет утреннего солнца. "Не знаю", ответил Аран. "Немного странно, и голова кружится". "Может, тебе надо поесть?" предложил Кол, потянувшись. Аран улыбнулся ему, пока Джаспер и Тамара вылезали из машины. "Еда звучит вдохновляюще. Сиди здесь, дружище", сказал Кол Хевику, почесав ему за ушами. «И не вздумай лаять. Я принесу тебе бутерброд». Он оставил окно опущенным, чтобы у Хэвека был приток свежего воздуха. Оставалось надеяться, что никому не взбредёт в голову угнать машину. В противном случае преступнику можно было только посочувствовать. Едва ли хоть один нормальный человек, даже угонщик, будет готов к встрече со злым охваченным хаосом волком. На улице было ещё несколько магазинов, включая комиссионный, на который с восторгом указала Тамара. «Идеально!» — воскликнула она. «Подберём себе там новую одежду. Аран, если ты пока не в состоянии...» «Я в порядке», — перебил он. Он выглядел усталым, но всё же сумел ей улыбнуться. «Никакая одежда не заставит эту машину выглядеть менее чудно». заметил Джаспер, умеющий испортить настроение. «Можем повязать на неё платочек», — съязвил Кол. В магазине теснились полки с бывшими в употреблении и винтажными вещами, а также всякого рода с данными на продажу безделушками, знакомыми Колу по посещениям с отцом лавок антиквариата и всякой ненужной мелочи. Прилавок — представлял собой три поставленных рядом подставки от швейных машинок «Зингер». За ним сидела женщина с короткими белыми волосами и фиолетовых очках в стиле «Кошачий глаз». При их появлении она подняла на них глаза. «Что с вами случилось?» — спросила она, удивлённо вскинув брови. «Катались на горке», — ответил Аарон без должной уверенности. Женщина поморщилась, либо, не поверив ему, либо от неприязни, что в её магазин заявились четверо грязнуль, и теперь они будут лапать вещи своими чёрными от сажи пальцами. А может, и то, и другое сразу. У Кола не ушло много времени, чтобы найти себе подходящую одежду. Джинсы, подобные тем, что он носил дома, и футболку тёмно-синего цвета с вызывающей надписью «Я не верю в магию». и раздавленной феей в нижнем правом углу. Увидев её, Аарон расхохотался. «С тобой определённо что-то не то», — заметил он. «Зато ты выглядишь, как будто собрался на класс йоги», — парировал Кол. Аарон выбрал себе серые тренировочные штаны и рубашку с символом инь-янь. Тамара нашла себе чёрные джинсы и длинную, как настоящее платье, шёлковую тунику. Джаспер умудрился нарыть штаны-хаки, блейзер в пору и солнцезащитные очки с зеркальными стёклами. Вся одежда обошлась им примерно в 20 долларов. Тамара глубокомысленно нахмурилась и внимательно читала наличные. Джаспер наклонился к прилавку и одарил женщину в очках в стиле «Кошачий глаз» самой очаровательной из своих улыбок. «Вы не подскажете, где мы можем купить бутербродов?» — спросил он. — И выйти в интернет. — Закуски и байты. В двух кварталах дальше по главной дороге. — ответила она и указала на оставленную ими гору грязных зелёных лохмотьев. — Полагаю, это я выбрасываю? Что это вообще за одежда? Кол бросил на то, что осталось от их формы, полный сожаленье прощальный взгляд. Она определяла их как учеников магистериума. Теперь же у них оставались одни браслеты. «Форма для занятий каратэ», — ответил он. «Поэтому она такая грязная». «Мы уделали несколько ниндзя». «На грязевом склоне». в Влез Аарон, упрямо придерживающийся своей версии. Тамара за шиворот выволокла их обоих из магазина. На главной дороге было пусто, и если не считать пары автомобилей, Пронёсшихся мимо них в противоположных направлениях, никому не было до них дела. «Уделали несколько ниндзя на грязевом склоне?» — пригвоздила Тамара взглядом арана и Кола. «Может, хотя бы попытайтесь не привлекать к себе внимания?» Она остановилась перед банкоматом. «Я сниму денег». «Кстати, о привлечении внимания», — сказал Джаспер. «Я слышал, что можно отследить человека по его банковской карте». «Ну, с помощью интернета». Кул задумался, зачем он вообще выбросил свой телефон. «Полицейские это могут», — заметил Аарон. «Но не магистериум». «Откуда ты знаешь?» «Придётся рискнуть», — прервала их Тамара. «Это были наши последние деньги. Те 20 баксов, а нам ещё понадобится газ и еда». И всё же её рука слегка дрожала, когда она вбивала в банкомат команды и убирала деньги в кошелёк. Закуски и байты оказались в бутербродной и интернет-кафе в одном помещении, где любой желающий за установленную плату — доллар в час — мог получить доступ к одному из компьютеров. Пока Аран отправился за бутербродами, Кул подключался к сети. Вбив в поисковик Google слова «широта» и «долгота», он открыл страничку с определением местонахождения по заданным координатам и ввел нужные числа. От увиденного у него перехватило дыхание. Карта загрузилась быстро. Только вместо конкретного адреса на экране появилась надпись «Монумент Айленд Харпсуэл Мэн». Согласно карте, на острове не было дорог и домов. Переправ на паромах тоже едва ли стоило ожидать. Но дальше было ещё хуже. Когда он запросил схему проезда, компьютер выдал информацию, что дорога до острова займёт на машине 15 часов. 15 часов! И это при том, что Алластер наверняка давно уже туда отправился. Что, если он уже там? Что, если он полетел самолётом? На мгновение Кола охватила паника. Изображение на экране задрожало. Лампы на потолке замигали. Джаспер, глядя на Кола, годливо улыбнулся. «Похоже, кое-кому было рановато проходить через врата контроля», — очень тихо произнес он. «Тихо». Аран положил руку на плечо Колу, успокаивая его. Кол резко вскочил, с трудом переводя дыхание. «Я должен...» «Должен что?» Аарон как-то странно на него посмотрел. «Распечатать», — ответил Кол. «Должен распечатать карту». Он, пошатываясь, подошёл к кассе. «У вас есть принтер?» Девушка-кассир кивнула. 3 доллара за страницу». Кол повернулся к Тамаре. «Ты не против?» Та вздохнула. «Это необходимые расходы. Печатай». Кол отправил запрос на печать. Теперь уже все трое смотрели на него со странным выражением в глазах. «Что-то не так?» — спросил Аарон. «Это в Мэне», — ответил Кол. 15 часов на машине». Аарон оторвался от своего бутерброда с ветчиной и сыром и в ужасе уставился на него. «Ты серьёзно?» «Могло быть хуже», — к удивлению Колы сказал Джаспер. «Хорошо, что не Аляска». Тамара оглянулась по сторонам, после чего вновь взглянула на Кола. Её карие глаза смотрели очень серьёзно. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» «Я уверен, что я должен это сделать», — ответил он. Она откусила от своего бутерброда. «Что ж, ешьте, ребята», — сказала она. «Нас ждёт долгая поездка в Мэн». Перекусив, они вернулись в машину и забросили в багажник сумки. Кол скормил Хэваку два бутерброда с ростбифом и полил ему из бутылки, чтобы тот смог полокать. Охваченный хаосом волка, ел пил с неожиданной грациозностью. Кол вел машину, Тамара играла роль штурмана, пока Джаспер и Аарон, примостив головы на Хэваке, мирно спали. Джаспер, должно быть, изрядно вымотался, раз смог заснуть на подушке из захваченного хаосом животного. Так прошло несколько часов. «Ты в курсе, что тебя могут арестовать из-за принижения скорости?» — поинтересовалась Тамара. В её держателе стояла бутылка с нагревшимся имбирным элем. Она распустила косы и подставила лицо под поток воздуха из открытого окна. Тамара почти всегда заплетала волосы в косы, и Кол с удивлением отметил, какие они у неё на самом деле длинные. До пояса — чёрные и блестящие. Кол посильнее нажал на педаль газа, и Моррис рванул вперёд. Стрелка спидометра начала подниматься, и одновременно с этим машина затряслась. м, -м — промычала Тамара. «Может, всё-таки лучше рискнуть нарваться на копов?» Он коротко ей улыбнулся. «Ты правда думаешь, что это Магистериум отправил за нами монстра?» «Не думаю, что мастер Уффус причастен», — сомнением сказала Тамара. После недолгой паузы она торопливо добавила. «Но сейчас я уже ни в чём не уверена. Картинка не складывается». кол если бы ты что-то знал, ты бы нам рассказал, да?» «О чём ты?» «Ни о чём». Буркнула она, рассеянно заплетая волосы в одну толстую косу. Кол сфокусировал внимание на смазанном пунктире разделительной полосы, держась на безопасной дистанции от других автомобилей. «Когда следующая остановка?» — спросил он. «Нам нужна дозаправка». Кол... Тамара словно не слышала его. Теперь она теребила браслет на запястье. Кол очень хотелось, чтобы она прекратила эти суетливые телодвижения. «Ты же знаешь, если ты захочешь рассказать мне какой-то секрет, я сохраню его. Я никому ничего не скажу». «Как ты ничего не сказал о моём отце?» Огрызнулся Кол и тут же пожалел о своих словах. Глаза Тамары сначала от неожиданности расширились, а затем сердито вспыхнули. «Ты прекрасно знаешь, зачем я это сделала!» Сказала она. Он пытался украсть алкохест. Он подверг Аарона опасности. И всё оказалось ещё хуже, чем мы предполагали. Ничего хорошего от него ждать не стоит. На Аароне свет клином не сошёлся. Буркнул Кол, и от этих слов ему стало ещё гаже на душе. Аран был ни в чём не виноват. Кол порадовался, что друг сейчас спит, опустив белобрысую голову на жёсткий мех Хэвека. «Тогда в чём же дело, Кол?» — спросила Тамара. — Потому что у меня такое ощущение, что ты знаешь. Слова буквально раздирали горло кола пытаясь вырваться наружу. Он не знал, какие именно это были слова. То ли он собирался накричать на Тамару, то ли вывалить всю правду и, наконец, расслабиться, что больше не надо хранить эту чудовищную тайну. Но его отвлекло то, что машину вдруг сильно затрясло. — кол сбавь скорость! — испугалась Тамара. «Я и так её уже сбавил», — возразил он. «Может, стоит остановиться?» Внезапно и без какого-либо предупреждения в проёме между передними сиденьями, которые занимали Кол и Тамара, словно из ниоткуда появился мастер Руфус. «Ученики», — сказал он с крайне недовольным выражением лица, «потрудитесь объясниться».